Глава пятая. Эльгера. Десять секунд до контакта! – воскликнула Эльгера. Вообще кричать не требовалось. Специальные артефакты без этого усиливал звуки и доносил до каждого члена школы о графах. Дополнительно команды дублировались жетоном. Однако так предупреждение дойдет куда лучше. Эльгера бросила взгляд назад, пока ее подопечные держались неплохо. Но это потому, что они слишком мало пробыли в этом аду а первая стая монстров и вовсе оказалась мелочью — всего-то 700 с лишним особей. Для 15-тысячной армии это пустяк, даже в таких сложных обстоятельствах. Все-таки школа о графах по праву считалась превосходной боевой школой, и от великой ее отделяло не качество техник или древность, а количество членов. Собственно, поэтому Наколос и воспринял их всерьез. Эльгера не обманывалась первой победой. У волны достаточно рабов, а горафаху их с головой хватит. Просто пока волна двигалась в своем ритме. Да, она отреагировала на адептов, и монстры вышли наружу, но их целью был шайн. Нападать всей толпой, устраивая затор вокруг Агорафаха, они точно не будут. Однако и в покое не оставят. Мелкие стайки постоянно будут атаковать. Впрочем, мелкими они были лишь по меркам волны. Любой бой с такой мелочью легко мог стать последним сражением в жизни Аграфаха. Так или иначе, когда волна прибудет сюда целиком, монстры всерьез займутся зачисткой территории. Если, конечно, будет кого зачищать. Эльгера сильно сомневалась в способности Аграфаха продержаться хотя бы пару часов. Как и в том, что Шайн продержится сильно дольше. Впрочем, судьба оставшихся на планете адептов ее не сильно волновала. Все, чего Эльгера хотела, — это достойно умереть. Пусть другие этого не увидят, но сила видит все. Вообще, главный защитник школы о не была религиозной и не слишком задумывалась о том, что ее ждет по ту сторону смерти. Однако последователи боевых концепций имели особое отношение с силой, потому что буквально в каждом бою полагались на нее. А это предполагало даже не доверие, а веру. Когда на тебя на всех парах летит враг, и тебе приходит импульс уклониться вправо, а не влево, то надо уклоняться вправо, не раздумывая. Задумаешься — сгинешь. Боевики жили на одной волне с источником. Это нельзя было сравнить соотношение между ребенком и родителями, потому что ребенок зависит от взрослых, но пытается быть самостоятельным а тут речь шла о полном резонансе. Но кроме доверия требовалась еще и чувствительность, иначе импульс можно и пропустить. Причем чувствительность должна была идти рука об руку с силой, иначе какие они войны? В общем, бой для Эльгеры и любого члена ее школы был сродни глубокой медитации. Даже ее предупреждение о приближении монстров не было предупреждением в привычном смысле слова, потому что как только монстры появятся, Адепты их почувствуют и начнут действовать самостоятельно. Давать им приказы в такой момент бессмысленно и опасно. Они сами выстроятся как надо и сделают все, что нужно. Из-за этого боевиков недолюбливали. Обычно в больших армиях их выделяли в отдельные подразделения и просто указывали поле деятельности. Мол, стойте здесь и никого не пускайте. И обычно они справлялись с задачей. Отряд, целиком состоящий из членов одной школы, имел дополнительные преимущества, так как каждый адепт находился в резонансе не только с источником, но и с товарищами. В результате они действовали совместно и легко перемалывали монстров, называемых ежами. Пусть даже ежи формально также являлись боевиками. Казалось бы, отсутствие разума должно было помогать монстрам действовать инстинктивно, однако адепты были эффективнее. Поскольку связь с силой и использование ее даров были сродни искусству. А еще бойцы о графах запутывали противника распространенный прием в драке между последователями боевых концепций. Для этого они намерением создавали поле вероятности атаки, но не атаковали. Все действия проходили в голове. В результате боевое предвидение монстров ломалось и жить терялись. Умелый мастер Боя даже мог заставить противника дернуться в ту сторону, где его легче было уничтожить. Но для этого требовалось, чтобы часть разума адепта поверила, что тело вот-вот ударит. Но вместе с тем удара не происходило. Фактически, мастер Боя обманывал себя. Точнее, создавал дополнительную управляющую систему внутри своего разума. Сложное искусство и не всем доступное. Сокрушить ряды школы о графах сейчас могла разве что сила, во много раз превосходящая их. К сожалению, волна была именно такой силой, и свое будущее Эльгера отлично представляла. Монстры будут наступать стая за стаей, энергия адептов пойдет на убыль, а отравы накопится столько, что бойцы потеряют связь с силой. А если и не потеряют, то не успеют отреагировать на очередной удар врага. Причем все это произойдет довольно скоро. «Проклятый Берингер!» — в очередной раз зло подумала Эльгера. Ее серо-каменное лицо исказило гримаса. Смешно, но лидера Агорафаха подвела привычка доверяться импульсам. На своем маяке она поддержала Берингера, и тот, надо отдать ему должное, оправдал ожидания, сохранив большую часть миссии, и даже ухитрился довести выживших до маяка бета-4340. И вот тут начались проблемы. Берингер и Наколос начали бороться за власть. Увы, боевое предвидение слабо помогало в выборе победителя в таких делах. Хотя бы потому, что предвидение боевиков не умело так далеко заглядывать. Боевики же не прорицатели какие-нибудь, а войны. Когда Берингер погиб от руки Наколоса, от Аграфаха потребовали, чтобы школа в полном составе вступила в армию губернатора. Но Эльгера не согласилась. Боевики вообще редко поддавались на угрозы. Это противоречило их природе. Если часто поддаваться, то резонанс силы может и ослабнуть. Хотя на ее решение также наложился неуживчивый характер. В общем, слово за слово, и на одном из совещаний она позволила себе лишнего и оказалась здесь, в назидание остальным. Позже ей лично и остальным защитникам Аграфаха предложили перейти в армию губернатора, так сказать, в частном порядке. Но они все отказались. Да и какой смысл? «Маяк разделит судьбу школы Аграфах, просто сделает это чуть позже». В этот момент Эльгера почувствовала сильный импульс. Монстры подлетели совсем близко. Сейчас это чувствовал каждый член школы. Чтобы увидеть противника, им уже не требовалось напряженно вглядываться в черноту космоса. «Контакт!» — крикнула Эльгера, больше для того, чтобы напомнить бойцам, что она еще жива. Через несколько минут вторая стая ежей была разбита. Ни один монстр не скрылся. Впрочем, они и не пытались. Естественно, врата никто не собирал. В их ситуации глупо думать о добыче. Эльгера проверила жетон. «Минус пятьдесят три бойца». Цена казалась небольшой, но если вспомнить, что убитые — это ветераны многочисленных сражений, картина резко менялась. Каждый член школы был на вес золота. «Эльгера!» — к женщине подскочил защитник Фрут. «Что?» — отрывисто спросила она. «Ты не поверишь, но мы получили сообщение!» «Какое к дьяволу сообщение?» «Сейчас переключу канал на тебя. Сама послушай!» Фрот щелкнул по своему жетону, и в ушах Эльгера послышался женский голос, повторяющий одну и ту же фразу. «Вызываю школу о графах. Ответьте». «Я главный защитник Эльгера. Слушаю». «Слава богам! Наконец-то! Эльгера, меня зовут Миром, и у меня к тебе один вопрос. Ты хочешь жить?» «Что?» Ситуация казалась идиотской шуткой. Хотелось оборвать связь, но умом Эльгера понимала, что связаться с ней сейчас не мог ни один шутник. «О чем ты вообще болтаешь?» — выдавила она наконец. «Я говорю о выживании тебя и твоего отряда». «И как интересно это можно сделать?» «Присоединяйтесь к нам и спасетесь», — туманно заявила миром. И «Если это тупая шутка?» — начала говорить Эльгера, но осеклась. К ней пришел импульс прислушаться к совету, а такие импульсы вне боя она получала крайне редко. Скорее, импульс даже вызвали не слова собеседницы, а то, что оставаться здесь дальше было слишком опасно. «Это не шутка», — продолжила говорить миром. «Но у меня нет времени на уговоры и споры. У меня тут вообще-то бой идет полным ходом, а я с тобой болтаю. Так что давай так. Присоединившись к нам, вы ничего не теряете». «А выиграть можете многое. Если тебя не волнует собственная судьба, подумай о членах своей школы. Вряд ли ты желаешь им смерти». Логика в словах собеседницы имелась. Вот только имелось также одно затруднение. «Даже если я захочу к вам присоединиться, как я до вас доберусь?» — саркастически спросила Эльгера. «Бездна! Я даже не знаю, где вы находитесь и как тут ориентироваться! Нас просто забросили сюда, и все!» «А вот с этим я тебе помогу». Собери весь свой отряд вокруг себя и не обрывай связь. Проклятие! Ладно! Эльгера отдала приказ, и бойцы мгновенно соединили ряды. Все, что дальше? С вами, боевиками, приятно иметь дело, хмыкнула миром. В бою вы не спорите? Время уходит! оборвала говорливую собеседницу Эльгера. Не волнуйся, я уже работаю. Ничему не удивляйся. В ту же секунду Эльгера почувствовала тянущую силу, и все 15 тысяч бойцов школы-аграфах полетели куда-то в сторону. Поначалу скорость была небольшой, но движение ускорялось и ускорялось, и вскоре отряд двигался так, словно путешествовал на огромном космическом дирижабле. С одной стороны, скорость была не такой уж и большой, но, учитывая обстоятельства, результат впечатлял. Впрочем, Эльгера уже догадалась, что их тащат гравитационники. Собственно, для коснувшихся гравитации притянуть 15 тысяч адептов, да еще в такой близости от планеты, не слишком большой подвиг, несмотря на волну. Хотя оставался вопрос, как они зацепились за графах и как отслеживали положение в этом аду. «Значит, у них в команде есть отличные сканеры», — автоматически отметила Эльгера. Тем не менее, она не могла понять, как ее отряд поможет союзнику. Если бы волну можно было победить армией, губернатор Наколос отправил бы сюда группировку из великих школ плюс всех свободных, и все. Однако большой отряд лишь привлечет больше внимания, и тогда монстры уже не будут спокойно пролетать мимо, а соберутся и ударят со всей силой волны. Мимо Агорафаха то и дело пролетали стаи чудовищ, но в бой пока не ввязывались. Они были стрелами, нацеленными на шайн, и в каждой находились тысячи и тысячи врагов. Собственно, поэтому Эльгера их и чувствовала. Возможно, численность некоторых стрел доходила до сотен тысяч особей, а то и больше. От одной такой исполинской стаи даже отделилась небольшая группка размером с Агорафах и поплыла к адептам. Однако союзники каким-то образом уловили приближение чудовищ. Отряд резко дернулся, и монстры пролетели мимо. И назад решили не возвращаться. К счастью, графах сейчас не самая вкусная добыча. Пронесла, пробормотала Эльгера. «Еще немного», — подбодрила ее миром. «Так в чем заключается твой план? Я должна знать». «Я уже говорила. Наш план — объединиться и выжить». «Это не ответ. Как объединение поможет нам выжить?» «Монстров-то гораздо больше!» «Не знаю», — неожиданно призналась миром. «Но босс сказал привести вас, и я вас приведу. А дальше он придумает, как вас использовать». «Так у тебя есть босс? Кто он? И сколько у вас вообще бойцов?» «Его зовут Алекс, лидер свободного отряда «Черный хирург». Слышала о таком?» «Всего лишь свободный отряд? Даже не школа?» — разочарованно переспросила Эльгера. «Никогда о таком не слышала». Верь, скоро нас услышат», — уверенно заявила Миром. «Кто? Маяк максимум пару дней протянет! Да и то, если очень сильно повезет!» «Мы защитим тебя и твоих бойцов!» «Это мы еще посмотрим, кто кого будет защищать!» Пробормотала Эльгера, но не стала дальше спорить. К ней пришло спокойствие. Не умиротворенность, а именно спокойствие. Это было одно из следствий боевого предвидения. «Что толку волноваться?» «Надо просто немного подождать, и скоро все решится. В конце концов, место смерти не имеет значения. Главное — как умереть». Эльгера не верила в возможность выжить, несмотря на оптимизм, неведомый миром, и демонстрацию некоторых неоспоримых способностей отряда «Черный хирург». Даже если удастся каким-то чудом прорваться через волну и выбраться из окружения, монстры все равно не позволят уйти далеко, слишком уж они быстро двигаются. А когда монстры окончательно разделаются с Шайном, то обязательно займутся и беглецами, и поиском спрятавшихся адептов. Не уйдет никто. Но к тому времени адепты ослабнуты из-за отравления, не смогут сопротивляться, и их смерть будет печальной и позорной. Лучше до такого не доводить. Тем не менее, в Эльгере проснулось любопытство, неожиданное чувство, учитывая обстоятельства. Ей захотелось взглянуть на новых союзников. Сектор 375 был большим, но не бесконечным. Отащили их довольно быстро. Поэтому вскоре Эльгера почувствовала вспышки навыков, пробивающихся сквозь плотный фон бесформенности. Судя по количеству долетающей до нее энергии, там сражалась довольно большая армия. Гораздо больше ее школы. Отряд начал тормозить. Они почти прибыли. «До контакта пять секунд», — предупредила миром. «Приготовьтесь!» — крикнула в артефакт Эльгера своим подопечным. «Нас ждет работа!» «Это вряд ли!» — пробормотал передатчик, но Эльгера его проигнорировала. Ее сознание сузилось и одновременно расширилось. В смысле, она отбросила все лишнее, но сосредоточилась на предстоящей схватке и стала воспринимать тысячи новых сигналов. И еще через несколько мгновений картинка вдруг прояснилась, И перед ней появилась небольшая группа адептов в окружении огромной стаи монстров. От увиденного Эльгера выскочила из боевого транса. Все спокойствие мгновенно рассеялось. «А что это?» — промычала она. «Отряд «Черный хирург», — сообщила миром и любезно добавила. «Добро пожаловать». «А где все остальные ваши бойцы?» «Остальных нет. Все тут». «Бездна!» «Вы нам предлагали помощь, а у вас самих всего жалких пятьсот бойцов!» — возмутилась Сильгера. «Да моя школа в тридцать раз больше! Или остальные погибли, пока мы летели?» «Мы не потеряли ни одного бойца», — с гордостью в голосе произнесла Миром. «Зато сейчас всех потеряете! Как я и говорила, это нам придется вас спасать! Сейчас мы...» «Стой! Не вмешивайся! Просто наблюдай!» «Почему?» «Вы должны...» «Привыкнуть к нашей тактике. В общем, смотри внимательно, и сама все поймешь». Отряд замер, а миром отключилась. Странно, но монстры игнорировали новичков. Даже как-то неловко стало, как будто 15 тысяч последователей боевой концепции пустяк. Однако Эльгера плюнула и стала наблюдать. Тем более посмотреть было на что. Пусть обычно она предпочитала не смотреть, а участвовать в схватке. Отряд «Черный хирург» почти целиком состоял из гравитационников, а с монстрами-боевиками, причем с превосходящими силами и под прессингом волны. Тем не менее, бойцы действовали спокойно и размеренно, словно огромная машина. Да и сам бой происходил довольно странно. Монстры налетали на отряд, но вдруг замирали, теряя скорость и упуская момент. А некоторые так и вовсе разворачивались. «Да-да...» Эльгера видела это собственными глазами, но объяснение подобной трусости пока не нашла. А еще она заметила, что черного хирурга окружает море энергии. Ее было так много, словно перед ней находится не отряд из пятисот адептов, а огромная многотысячная армия. «Как у них это получается?» — задачно подумала Эльгера. Дальше началось интересное. Большую группу ежей неожиданно стянуло в плотный шар. Во все стороны полетели обрывки плоти. Удар невероятной силы буквально изрезал шар. Да, некоторые чудовища выжили. В этом чудовище были особенно хороши. Но большая их часть погибла на месте. «Какая мощная коллективная техника! Никогда не слышала о такой гравитационников. Еще одна загадка». «Эльгера поежилась. Когда тебя лишают маневрирования, а потом вот так бьют, то никакое боевое предвидение не поможет». «Да что говорить, она не видела, чтобы монстры демонстрировали свои способности. Даже если их и не разрывало вот такими ударами, гравитационники легко расправлялись со своим противником, несмотря на разницу в свойствах силы». «Нет». Эльгера не недооценивала чужие силы, но боевые концепции так назывались, потому что помогали в бою. И с ежами Эльгера недавно сражалась, поэтому знала точно, что они не слабаки. Сражение продолжалось недолго. Все монстры были перебиты, адепты действительно никого не потеряли. К концу боя Эльгера даже поняла причину невероятной эффективности «Черного хирурга». Дело объяснялось тем самым морем энергии, заполняющим отряд и выходящим наружу. Однако его источника она так и не нашла. «Эльгера», — деловито произнесла миром, — «бери своих и летите к нам на всех парах, а то я чувствую новую стаю на подходе. И предупреди всех, что я сейчас поговорю с каждым, и что они должны будут выполнить мои указания, четко и не задавая вопросов». «Нами нельзя руководить. Мы сами выбираем цели». «Не волнуйся, я знаю ваши особенности, но пока вам сражаться не нужно». «Что же мы будем делать?» — удивилась Эльгера. «Ничего. Сначала мы должны подтянуть твоих бойцов до стандарта черного хирурга». «Это как?» «Увидишь». Эльгера колебалась недолго. В этот раз импульса не было. Так или иначе, отступать было поздно и некуда. И школа о графах в полном составе быстро полетела вперед.